Глава девятая. Профессор Джим. «Цезарь, что, не назовешь меня понтификом?» — искренне удивился старый вояка. «Директором, диктатором, ректором и деканом? Леня, ты болен? Укусила гадюка? Тебя держат в заложниках? Кашляни, если да!» «Что? Да блин, я пытаюсь быть серьезным!» «Это не твое. Даже не напрягайся в бесплотных попытках. Чего звонишь?» А лучше не отвечай, а забегай на огонек. С меня поляна за защиту дубны. Все Подмосковье вздохнуло с облегчением. Зря они так. Раз враги сбежали, значит придумывают новую пакость. Жди, подлянки, с новыми силами. Мы, знаешь ли, тоже без дела не сидим. Кстати, об этом. Не знаешь, где мой приятель, гоблин Джим? А, тот милый и почти не ворующий на складе деталей и технический спирт, уродливый гремлин? «Именно он. Это ты его научил матом ругаться?» «Только не ври, что он это сам. Он слишком далеко от отечественных школ вырос. Пару фраз всего. Так где он?» «Ну, официально тебе надо спрашивать с Григорьева. Он его переманил. Но чтобы сэкономить время, там в летучке была информация, что ты собираешься сопровождать экспедицию в чужой мир. Экспедиция организована по линии объединенной разведки». «А какое, стесняюсь спросить, генералам в штабах не все равно до моих путешествий? Может, потому что по опасности ты приравнен к Тяо?» «Где мы, там кобздец», — гордо выдал я. «Во-во, именно в таком порядке. Сначала ты, потом полный пушистый писец а не наоборот. Так вот, там, куда ты намылился для отправки экспедиции, там же и тусуется твой низкорослый приятель. А как я его там найду?» Дай сигнал дымами, как индеец», — С серьезным голосом предположил генерал. А еще лучше, бутылку водки открой. Он сам тебя найдет. Ладно, я понял. Спрошу на месте. А ты билеты на паровоз купил? Участливо спросил Цезарь. А то сейчас путешествие на такое расстояние может стать проблемным? Если тебя подбросить до Златоглавой, то скажи. У меня вечером будет вертолет туда. Для тебя одно место найдется. «Нет, спасибо, я сам. Чартерным рейсом. Как знаешь». Удовлетворившись пояснениями Цезаря, я совершил достаточно длинную серию блинков на аэродром. Знакомое место. Отсюда я как-то угнал вертолет МЧС. Надеюсь, они не потребуют от меня компенсации. Кстати, с тех пор не могу найти свое копье. Надо бы богов потрясти. На аэродроме были какие-то люди вроде бы подчиненные военных, что-то разгребали. Общаться с ними я не стал. Допрыгал до ВПП, извлек из карты свой миг, плюхнулся в жесткое кресло, как обычно, воспользовавшись блинком. Неторопливо проверил приборы, заряд маны в баке, рули высоты и направления. После Чебоксар у меня еще и боезапас полный. Впрочем, для взлета это как раз минус, мешает. Лишний взлетный вес. «С другой стороны, у меня такой запас по весу. Топливные баки заменены маной». Вышел на связь с диспетчером. Прогрел двигатель. Стал набирать мощность двигателя, не отпуская тормозов. Диспетчер долго выяснял, кто я и куда намылился. Упрямился, ворчал. «Мой полет ни с кем не согласован. Мне пришлось поставить его перед фактом, что я взлетаю. А там трава не расти». С Москвой все было не так просто. Там ПВО работало. И на подлете к нему меня постоянно вели диспетчеры, у которых, вероятно, сейчас просто мало объектов сопровождения. Так, залетал я с юга. Но меня аккуратно и довольно нудно обвели по большой дуге вокруг центра на приличном от него расстоянии. А потом вывели на ВПП в Шереметьево. Видимо, им так было удобнее. Причем только им потому что координаты того, куда мне надо прибыть для отправки экспедиции в мой ледяной мир, были возле станции метро Выхина. То есть от этого аэропорта не ближний свет. Ладно, решаю проблемы по мере поступления. И хотя летел я всего где-то час 10, мне еще 20 минут не давали посадки, заставляя кружиться над Шереметьево, и это при том, что никакой активности в небе не заметил. Хуже то, что вечерело, а полоса не была подсвечена. У меня сильно чесались руки, чтобы сбросить скорость машины. Покинуть салон блинком, а потом поймать в карту, как я уже делал. Но решил не злить лишний раз московских диспетчеров, все же мне еще лететь. Мне дали посадку на полосе, которую диспетчер назвал «Дубы». Полоса была подсвечена откровенно слабо. Сажал я самолет против заходящего солнца. Шайсы, надо в следующий раз портальное перемещение организовывать, а не вот это вот все. Зато полоса длинная, можно хоть линкор на нее посадить. Качество полотна отменное. Колеса взвизгнули, коснувшись поверхности. Машину пару раз дернула, но в разумных пределах. После чего она весело и задорно покатилась по широченной полосе. Окруженный озорным зеленым полем. С каждым разом посадка дается мне все легче. Первые попытки, если бы не системные финты, убился бы сам и технику угробил. До конца полосы мне пришлось не то, чтобы тормозить, а еще и пару раз поддавать газку. Такая она была длинная. «Царь Кощей, дождитесь офицера сопровождения. Вас ведет государственная безопасность». Буркнула рация голосом очередного диспетчера. Причем мое имя и титул был произнесен максимально равнодушным тоном. Скорее всего, диспетчер считал, что это просто позывной и все. Ну и ладно, мы цари не гордые. Ждать было откровенно скучно. Я осмотрел самолет, погладил его по дюралюминиевому боку, втянул в карту, достал из инвентаря стул и пока ждал появления встречающих, чуть не задремал, сидя на нем. По полосе ехал уазик аэродромной службы, ярко-желтый, поблескивая неродными серыми дверями. Ехал он быстро и как-то дергано, словно на гонках городской ночью в 90-х, а не по служебным делам. Дверь машины с грохотом распахнулась. Из пассажирской двери вышел облаченный в незнакомую мне форму крепкий немолодой мужичок, который критически осмотрел меня с головы до ног. «Здравия желаю, товарищ капитан. Я подполковник Линлик. Меня послали тебя встречать. И вам не хворать. Что у нас дальше по культурной программе? Таможенный досмотр? Красная площадь?» Подполковник не отреагировал на нарушение уставного обращения. Видимо, он был в курсе, что офицером я являюсь весьма специфическим. Ну или просто характер у него непробиваемый. «Шутник, да?» – беззлобно ответил он. «Я вот до недавних пор служил в погранслужбе. Правда, в Домодедово. А где самолет? Мне надо техникам доложить». Он многозначительно показал нарацию. «Дык, я на горынычи прилетел. Он довез и по своим драконьим делам отскочил. Травку пощипать, овечку сожрать, поспать». Подполковник недоверчиво покрутил головой, но промолчал. «Времена нынче странные». А самолета на полосе, как ни крути, нет. Махнув рукой, он пригласил меня в салон, на заднее сиденье. Молодой парень, на котором весьма неорганично смотрелась голубоватая форма авиации, недовольно фырчал, как застоявшийся конь. «Погнали, Фомичев, только давай без этих твоих кульбитов. Я вот искренне рад, что нам Опеля не дали. Ты бы меня быстрее орков угробил». Подполковник что-то пробурчал в рацию а потом забарабанил толстыми как сосиски пальцами по экрану смартфона куда едем спросил водитель уже после того как неестественно быстро тронулся вообще у вас не рассчитан на гоночный стиль езды но вероятно именно такой стиль у водителя и был я прикинул что могу покинуть салон и добраться сам при помощи блинков когда у меня позвонил телефон номер не отображался «Здравь будь, Леонид, на земле московской!» Елейным голосом Константина поприветствовал меня телефон. «И вам всего предобрейшего! Следили за мной!» «Ты не предупредил, что прилетаешь, но с другой стороны, отправка у тебя завтра утром. Вот я и ждал, когда ты попросишь тебя до места довести. «Никогда!» Машина заложила крутой вираж. «Мне пришлось схватиться за дверь?» Подполковник неодобрительно посмотрел на водителя. Я бы и сам добрался. По Москве ограничено перемещение. Многие и многие кварталы и районы отцеплены и патрулируются. Тебя могут остановить и задержать до выяснения. Мне это все не нужно. Ну, меня не так просто задержать. Ты же не станешь громить ни в чем не повинный патруль. Они тут не просто так. В городе огромное количество прорывов и всяких вторжений. Несмотря на то, что такая звезда балета, как ты, зажглась в провинции, у нас тут тоже дым столбом и постоянные сражения. Городское ополчение, то есть союз кланов, работает в тесной связке с кардиационным городским штабом. Так что мне не хотелось, чтобы они пробовали от тебя свои зубы. Ты бы задерживался, а меня бы ожидали потом межведомственные разборки. «Да я что? Да я же ничего!» Машина покидала пределы аэропорта, лишь ненадолго притормозив в районе КПП. «Ну вот и ладненько. Я с тобой сегодня увидеться не смогу. Только завтра с утра». «А где Джим?» «Соскучился?» «Типа того. Думал взять его с собой. Он уже видел ледяной мир». «Это нежелательно. Он, как зав. лаборатории, плотно занят». У них интенсивный график, и он очень результативно работает по созданию актуальных систем вооружения. Его ценность как инженера и эксперта считается очень высокой. Фига у него карьера поперла. Как мне его найти? Хотя бы переговорить. В комплексе твой пропуск на территорию зон В и Е, но я сейчас дополню ее зоной А, где он обретается. Пропуск – дело условное. «А физически он где?» «Там». «И спросишь зону А». «Лаборатория, если не ошибаюсь, 7». «Ладно, рад, что приехал. У нас тут дел по горло». «И вот еще что. Генеральный штаб официально благодарит тебя за чудо в Дубне. Ты аннигилировал громадную угрозу». «Скажу то же самое, что и Цезарю. Враг придумывает новую подлянку. Удалось выяснить, где эмиссар окопался». Есть как минимум шесть сотен белых зон на планете. Мест, откуда нет информации. Там туман войны. Примерно в четверти случаев в этих зонах есть инфраструктура, где можно создавать слуг и конструктов. Это 106 перспективных территорий. Это города, промзоны, острова. Мы считаем, что где-то там он и есть. Или он вас обманывает. Ты знаешь что-то, о чем мне стоит знать? «Ну, начнем с того, что я везу в карте раба-человека, который воевал на стороне армии бога-машин. Точнее сказать, он уже не человек, а гуль, но был рабом-человеком на службе врага. Местный, то есть, с земли. Отдашь его нашим? Отдам». Затем и взял, как языка. «Вы с ним помягче, у него психика изломана». Но память работает. Но сам факт существования ренегатов говорит о том, что эмиссар очень гибко подходит к тактике. Их первоначальный план не то чтобы сорвался, но не сработал. Они используют накопленные ресурсы рабов-людей, создают некротических конструктов, против которых не срабатывает мой имбовый артефакт. Кстати, ты не хочешь дать артефакт на время нам? Не хочу. А рассказать о нем после экспедиции? Трудный ты. Ладно, утром увидимся. УАЗик гнал по улицам города, необычайно пустынным и регулярно тормозил на баррикадах, которые тут называли КПП. Причем, как я успел заметить, КПП принадлежали военным, Росгвардии, кланам с самой разной символикой, ополченцам всех мастей. Город оборонялся как мог, КПП были неконтрольными. Первоначально баррикады перегораживали улицы как военные укрепления. Были использованы грузовики, автобусы, контейнеры, магия земли, искусственные камни, бетонные блоки, арматура, кирпич, остовы машин. У многих КПП имелись следы боев, причем, скорее всего, с нежитью, но трупы убраны. Наверное, местные заметили такую веселую фишку, как некротический голем, для образования которого... Злодейскому некроманту нужны минимальные приготовления, энергетическое ядро как катализатор, артефакты или большие пентаграммы. И как раз таки трупы. Поэтому трупы убирали, вывозили, либо на месте сжигали. Смрад стоял до сих пор. Но на одном из КПП на металлических кольях, сделанных из заточенных прутов арматуры, установленных у очередного КПП, торчали головы орков, Значит, тут покуражились и намирцы, а говорили, что возможности вторжения ограничены. На каждом КПП подполковник показывал пропуск, напечатанный на целом листе. Причем проверяющих он удовлетворял. Видимо, бумага была серьезная. Дорога заняла долгих два с половиной часа. Ну то есть ехали достаточно быстро, пробок-то нет. А вот постоянные КПП символизирующие границы кланов, территории, которые они не иллюзорно охраняли, тормозили движение. Уличного освещения как такового не было. В свете фар в спустившейся ночи несколько раз мелькали какие-то твари. У кланов есть много занятий, и город далеко не очищен от опасностей. Наконец мы оказались у каких-то ворот, сваренных из новеньких металлических профилей квадратного сечения. Кмурые автоматчики под прикрытием мага огня 18 уровня вышли и в очередной раз проверили пропуск. В этот раз авто оставили стоять, а линник невозмутимо пошел внутрь здания с перекошенной табличкой охрана и о чем-то там разговаривал по стационарному телефону. «Вот ваш пропуск, Леонид. Носите его с собой постоянно. Внутри периметра его могут попросить в любой момент». Плюс внутренний контроль между зонами комплекса. Выдан на всю территорию комплекса, включая Е. Это два жилых дома, переоборудованных под общежитие постоянных обитателей комплекса. Вам тоже полагается комната. Зашибись, буду знать. Покажете, где тут зона А? Попрошу показать. На этом месте мы с вами расстаемся. Спасибо, что дали себя спокойно отвести. Любопытно, что ему про меня рассказали. Он пожал мне руку сухой шершавой ладонью. И уже через минуту его оазик, посвистывая тормозами, при зигзообразных поворотах уезжал. Над головой с шумом что-то пролетело. Но никто из автоматчиков и ухом не повел. Я тоже сделал независимый вид. Показал пропуск, чем исполнил формальность. Несмотря на то, что его передали мне буквально у них на глазах. «Где тут зона А?» Согласно спискам по составу, вы приписаны к отряду «Марс». Это одиннадцатый корпус. Такой приземистый, четырехэтажный, относится к «В». Спросите у дежурного. Вас отправят к командиру. У него и спросите. В целях безопасности уличного освещения нет, но можно пользоваться портативными приборами ночного видения, системными навыками. Скептически покивал. С неискренней улыбкой я отошел от КПП и накинул невидимость, неизменно следуя принципу «не ходить по струнке». Как следствие, я не узнал, где находится корпус 11, отряд имени шоколадного батончика. Комплекс – это что-то вроде отсеченного железной дорогой и крупной автомагистралью неровного прямоугольника, который включал какие-то учебные корпуса, парковку, на которой были развернуты армейские палатки офисный центр и какие-то промышленные здания. Я прикинул, что ученые, наверное, развернуты там, где шел ученический процесс. Там чище, аккуратнее. Поэтому направился к ним. Да, территория была перекрыта сеткой-рабицей и защищена артефактами, в том числе запрещающими пространственное перемещение. В том числе и блинк. Само собой, мой тюнингованный Блинк запрет преодолевал. Я игнорировал посты и проник напрямую внутрь одного из корпусов, где столкнулся с тремя невыспавшимися парнями в изгвозданных белых халатах, которые перли нечто напоминающее гроб и, скорее всего, им и являющиеся. Скинул невидимость и зашел к ним со спины, чтобы не вызывать вопросов появлением из ниоткуда. «Привет, работяги! А где лаборатория номер 7? Один из них глянул из-под лобья, но ответил «Не здесь, в соседнем здании» и ткнул пальцем в направлении стены. Как ни странно, меня такая подсказка устраивала, поэтому я кивнул и совершил блинк на улицу. Там я запутался в кустах, где-то неподалеку залаяла собака. Кто вообще впустил собаку на супер-пупер защищенный комплекс? Хотя маловероятно, что это просто псина. «Особенный монстр. Может даже какая-то разумная херня». Я переместился внутрь одноэтажного здания. Это было что-то про спорт, но помещения недавно размечены и промаркированы густой красной краской. В этот раз я появился в районе входа в здание перед их внутренним контролем. Сколько они вообще тратят усилий на всякие КПП и вахтеров? Пропуск. Громыхнула ладонью по столешнице тетка в массивных очках, сидящая за офисным столом с табличкой «Ректорат». Я показал пропуск, она посмотрела на меня с недоверием и не спешила отдавать. «Мне нужна лаборатория 7. Заведующий Хопкинс. Здесь нет никакого Стивена Хокинга. Это вообще в Лондоне». Презрительно сощурилась тетка, а я вырвал у нее пропуск. «Грубиян, я сейчас в оперативную позвоню». «Да хоть в швейцарскую гвардию Ватикана!» Я отвернулся и даже услышал, что она демонстративно сняла трубку стационарного телефона, что, вероятно, должно было бы меня испугать. Дожили. Вахтеры стопорят царей. Пройдясь по полутемному коридору, я нашел пластиковую дверь с подпалинами, на которой трафаретом было намалякано семь, и открыл. Там мне встретилась невысокая черноглазая девушка с плотным пучком волос. «Здравствуйте!» – вежливо, но предельно серьезно спросила она. «А мне нужен заведующий, Гоблин Джим. Не знаю, под каким именем его тут у вас знают. Джим Иванович у себя. Я вас провожу». Гоблин располагался в отдельном ярко освещенном кабинете, на стенах которого висели спортивные грамоты. «Сейчас помещение было переоборудовано под лабораторию». Во всяком случае, в него втиснули три лабораторных стола с оборудованием и какой-то мутный стенд, который магическое чутье не могло даже распознать. Так много на нем было намешано магией. Джим сидел на стуле, подобрав под себя ноги и опасно раскачивался, балансируя на всего двух ножках. Увидев меня, он всхрапнул как конь, и соскочил со стула. Причем тот упал, а гоблин нет. Девушка вздохнула и пошла ставить стул в вертикальное положение. «Ноночка, а принеси нам с коллегой кофе из автомата. Раф, если можно. Три деления сахара». «Я доктор наук, Джим Иванович», – строго ответила она. «Однако ушла, цокая каблуками. Пока ее нет, давай бахнем». Не дожидаясь ответа, он достал початую бутылку виски из инвентаря. Сцапал откуда-то кофейную кружку, чье содержимое без раздумий вылил в мусорное ведро. Оно было сетчатым, так что часть остатков кофе разлетелась по полу. И какой-то химический стакан с разводами фиолетовой жидкости на стенках. И быстро налил туда на четыре пальца виски. Отклонившись в сторону, он включил вытяжку, так что мощные ароматы алкоголя стали покидать помещение. Давай быстрее пока ноночка не вернулась. Он чокнулся со мной и выпил из кружки, а я, чуть не подавившись, из стакана. Привкус был, как будто виски вымачивали в контейнере для хранения ядерных отходов. В этот момент я порадовался, что у меня какой-то там матерый иммунитет. Гоблин убрал бутылку и фужеры, сделал умное лицо. «Как ты тут в целом?» Гоблин открыл ящик стола. Вынул оттуда и откинул в сторону пистолет «Люгер». Пошарил и достал две конфеты «Халва» рот-фронт. И мы их со вкусом заживали. «Да нормально. Мне забацали паспорт. Я теперь этот, как его, Иваныч. Мне квартиру дали профессорскую, телевизор, холодильник. Ноночка за мной присматривает. Ругает меня, конечно. Она красивая. По-своему, конечно. Как думаешь?» Я ей нравлюсь? Да, определенно. Но тебе бы еще подтянуть манеры и культуру общения. Ну, это да. А вообще, зарплата, отношения. Чем занимаешься в целом? Ученые нудные. Я все больше тусую с инженерами из концерна калашников. Мы оружие делаем. Нонночка меня ругает. Говорит, что так пользы для большой науки никакой. Так что я кручусь. То помогаю наладить производственный процесс по системному оружию, то этой скучной теорией занимаюсь. Мне по совокупности достижений дали какого-то профессора, что бы это ни значило. Оружие делаешь? Вообще, если хочешь знать, из 11 образцов вооружения, которые мы изготавливаем, 8 это твои, вернее наши с тобой, из тех ледяных туннелей. А наши человеческие образцы вооружений удалось адаптировать под систему. В первую очередь тот же калаш. Ну, не все так просто. Дело не в механике и архитектуре оружия. Нельзя просто разбить системный меч на металлическую щепу и заложить в дробь как поражающие элементы. А что не так с этой идеей? Нужно, чтобы система индексировала этот девайс как свой элемент. Тут материя тонкая. И в этом деле я незаменим. Без пафоса выдал Джим. Все дело в том, что у системы есть свои цели. У этого мира и его обитателей они есть. И нужно, чтобы они совпали. Если мы попрем против целей системы, если она решит, что мы ее обманываем, и что будет? Системный штраф? Система накажет. Стрелка, меня, оружейника или все человечество. Зачем? Нужно сделать так, чтобы физика системы работала при применении оружия. И ты получаешь пулю, от которой система извлекает очки опыта, поглощает душу. И вот мы уже делаем оперенные пули, эксцентрики, линейную плазмобаллистику, динамические сердечники, пробивающие броню не хуже танковой. Ого, ну ты крут! Мы. Я связываю элементы картины но большую часть работы делают парни с огоньком в глазах и руках. В кабинет зашла Нона. В руках она держала два стакана кофе из автомата. Нос ее с подозрением принюхивался. «Спасибо большое, доктор!» – поблагодарил я. «Вот именно, я доктор физико-математических наук, а не должна таскать кофе, не знаю кому. Я царь Кощей». «Царь?» «Натурально и капитан армии». Как это ни странно. Командор армии Гулей и перворожденный Гуль. Я хотел сказать, что вы не абы кому кофе таскаете. Перворожденный? Мне надо вас изучить. Срочно. Я не согласен. Мне не до херни. Высокая наука. Это не ваше это слово. Леонид, я тебя прошу. Сделал серьезное лицо Джим. Ладно, я соглашусь, если ты позовешь нону на свидание. Она посмотрела на меня удивленно, широко раскрыв глаза и задержав дыхание. При этом ей на лицо упала прядь черных волос. «А что? Я бы и сам это сделал. Но меня мои же жены за такое. Что? Я царь, у меня молодые, красивые и смертельно опасные жены. Мне запретили ходить на свидание. Собственницы и ревнивицы. Ладно, мы сходим на свидание ради науки». Сварливо и в то же время кокетливо сказала доктор Нона. А сейчас нам надо загнать вас в барокамеру. Там у нас смонтированы датчики по 48 параметрам. Вообще-то мы ее не использовали для изучения живых объектов. Ну, это как раз не страшно. Я же нежить.